Ночь накрыла Кеймлин лютым холодом, усугубленным резким ветром. То здесь, то там мерцание света в каком-нибудь верхнем окне говорило о том, что кто-то еще бодрствует. Но большинство ставин было закрыто, и тонкий ломтик луны, низко висящий в небе, лишь подчеркивал темноту. Даже снег, одеялом накрывший крышей, наваленный сугробами вдоль домов, где его не коснулось дневное уличное движение, казался сумеречно серым. Одинокий человек, закутанный с ног до головы в темный плащ, шагал по замерзшей слякоти слева от мостовой. Он с одинаковой легкостью откликался на имена Давида Ханлана или Дайлана Миллара. Имя было для него не более, чем одежда, а человек меняет одежду по мере надобности. За эти годы он переменил немало имен. «Будь все, как он хочет», Он сидел бы сейчас, вытянув ноги перед пылающим камином в королевском дворце с кружкой в руке, кувшином бренди под боком и пригожей девчонкой на коленях. Но иногда приходится делать то, что хотят другие. По крайней мере, здесь, в новом городе, можно было пройти. Чего хорошего, когда под ногами замерзшая слякоть, на которой того и гляди, поскользнешься, если будешь идти неосторожно. Впрочем... Его сапоги ступали здесь не менее уверенно, чем там, на более крутых склонах внутреннего города. Кроме того, этой ночью тьма устраивала его. На улицах было немного народа, когда он выходил, и стало еще меньше, когда тьма сгустилась. Благоразумные люди после заката оставались дома. Время от времени из глубоких теней под домами показывались какие-то силуэты, но, кинув короткий взгляд на Ханлона, Они заворачивали за угол впереди него или ныряли в какие-нибудь проходы, пытаясь приглушить свои ругательства, когда увязали в снегу, по-видимому, нетронутым солнцем. Он не был особенно широкоплечим и не намного выше большинства мужчин. Его мечи керасы были скрыты под плащом, но грабители высматривали слабых и робких, а он двигался с очевидной уверенностью и явно не боялся тех, кто таился по углам. Их почтительному отношению весьма способствовал также длинный кинжал, который он держал в правой руке. На ходу он посматривал, не покажется ли патруль гвардейцев, но на самом деле не ожидал их увидеть. Бродяги и грабители нашли бы себе другие места для охоты, будь гвардейцы поблизости. Разумеется, он одним словом мог отслать любопытных гвардейцев прочь, Однако ему не нужны были ни свидетели, ни вопросы, как он оказался так далеко от дворца, да еще пешком. Его шаги замедлились при виде двух закутанных в плаще женщин, показавшихся на перекрестке впереди, но они двинулись дальше, не взглянув на него, и он вздохнул более свободно. Лишь немногие женщины отваживались выходить в такое время без сопровождения мужчины с мечом или дубиной, И даже не видя их лиц, он мог бы прозакладывать горсть золота против конского яблока, что это парочка айсседай, или кто-нибудь из тех странных женщин, которые позанимали все кровати во дворце. При мысли об этих женщинах он помрачнел. Между лопатками у него стало покалывать. Что бы там ни происходило во дворце, у него от этого начинались схватки в животе. Одни от Аан чего стоят. И дело не только в том, что они шатаются по залам дворца с таким соблазнительным видом, а потом замахиваются на человека ножом. Он не успел еще даже подумать о том, чтобы шлепнуть одну из них по заднице, и вдруг уже они и Айседай стоят вокруг и шипят друг на друга, как бродячие кошки, посаженные в один ящик. Причем было очевидно, хоть и невероятно, что морской народ был кошками покрупнее. Другие еще хуже в каком-то смысле. Что бы там ни говорили сплетники, он-то знал, как выглядит айс-седай, и на их лицах никогда не было морщин. Однако некоторые из этих других могли направлять силу, и у него закрадывалось тревожное подозрение, что это были не только некоторые. В чем не было вообще никакого смысла. Может быть, для морского народа и было почему-то сделано исключение, Но что до этой родни, как называла их Фалеон, все знали, что если три женщины, которые способны направлять и не являются Айсседай, сядут вместе за стол, то не успеют они прикончить и кувшин вина, как появится Айсседай и прикажет им разойтись и никогда больше не говорить друг с другом и присмотрит за выполнением приказа, между прочим. Это само собой. Однако эти женщины торчали во дворце, Числом более сотни, и проводили свои собственные сборища и ходили мимо Айсседай, не удостоившись от них даже хмурого взгляда. До сегодняшнего дня, по крайней мере, и, чтобы не заставило их раскудахтаться как испуганных кур, айсседай встревожились не меньше них. Здесь чересчур много странностей на его взгляд. Когда Айсседаи начинают вести себя странно, Человеку время позаботиться о сохранности собственной шкуры. Выругавшись, он выдернул себя из задумчивого состояния. Человеку стоит заботиться о своей шкуре и ночью тоже, а если позволять вниманию расплываться, из этого не выйдет ничего хорошего. По крайней мере, он не остановился и даже не замедлил шага. Сделав еще несколько шагов, он тонко улыбнулся и пощупал клинок своего кинжала, Ветер вздыхал, проносясь по улице, и затихал. Свистел по крышам и затихал вновь. И в этих коротких промежутках он мог расслышать слабый хруст шагов, который преследовал его почти с того самого момента, как он вышел из дворца. На следующем перекрестке он свернул вправо, тем же равномерным неспешным шагом, затем внезапно распластался спиной к воротам конюшни, которая находилась на самом углу. Широкие ворота были закрыты и, очевидно, заложены изнутри на засов, но запах лошадей и конского навоза висел в морозном воздухе. Гостиница на той стороне улицы была тоже заперта на все замки, окна темные и закрыты ставнями. Единственным звуком, помимо завывания ветра, был скрип раскачивающейся вывески, которую он не мог толком разглядеть из-за темноты. Никто не увидит то чего ему не надо видеть. Он был предупрежден за мгновение звуком шагов, ускоренных в попытке не дать ему скрыться из вида слишком надолго. А затем из-за угла осторожно высунулась голова в капюшоне. Но, разумеется, недостаточно осторожно. Его левая рука метнулась под капюшон, схватив человека за горло, а правая в то же время нанесла привычный останавливающий удар кинжалом. Он наполовину ожидал, что на том окажется кераса или кольчужная рубашка, и был готов к этому. Но Сталь легко погрузилась на добрый дюйм под грудину незнакомца. Он не знал, почему этот удар парализует легкие человека, так что тот не может закричать, пока не захлебнется собственной кровью, но он знал, что бывает именно так. Однако этой ночью у него не было времени ждать. «Если гвардейцев не видно...» Это еще не означает, что так будет и впредь. Резким движением он хряснул головой незнакомца о каменную стену конюшни с достаточной силой, чтобы размозжить череп. А затем еще раз воткнул в него кинжал, погрузив по самую рукоятку, чувствуя, как клинок скребет по позвоночнику. Его дыхание осталось спокойным. Убийство было просто делом, которое необходимо делать время от времени. Здесь не от чего было возбуждаться. Но он поспешно опустил труп на снег, привалив к стене, и присел рядом на корточке, вытирая лезвие кинжала темную куртку мертвеца и засунув левую руку под мышку, чтобы стянуть перчатку, обшитую сталью с тыльной стороны. Вращая головой, он следил за обоими концами улицы, одновременно ощупывая в темноте лицо незнакомца. Колка Колкая щетина под пальцами сказала ему, что это был мужчина. но и только!» Вообще-то для него не было разницы, окажись это хоть мужчина, женщина или ребенок. Некоторые глупцы не понимают, что у детей тоже есть глаза, чтобы видеть, и языки, чтобы рассказать о том, что видели. Однако он надеялся обнаружить там усы, или нос картошкой, или что-нибудь еще, что пробудило бы его память и сказала бы ему, что это за человек. Проведя рукой по рукаву мертвеца, он обнаружил толстое сукно. Не слишком тонкое но и не особенно грубая, и жилистую руку, которая могла принадлежать и песцу, и возчику, и лакею. Короче говоря, любому, так же, как и куртка. Обыскав тело, он порылся в карманах, найдя деревянный гребень и моток веревки, который отбросил в сторону. У пояса мертвеца его рука задержалась, там висели кожаные ножны, пустые. Ни один человек на земле не смог бы вытащить нож после того, как клинок Ханлана нашел его легкие. Разумеется, у незнакомца была веская причина держать свой кинжал вынутым из ножен и просто идя по ночным улицам. Но все же первое, что приходило в голову, это что тот намеревался воткнуть его кому-то в спину или перерезать глотку. Это была, однако, лишь минутная пауза. Не теряя времени на размышление, он срезал кошелек незнакомца, подсвязывавший его тесемкой, Вес монет, который он высыпал себе в руку и тут же сунул в свой карман, сказал ему, что там не было золота и даже, скорее всего, ни одной серебряной монетки, но найденный кошелек без денег заставит тех, кто найдет тело, подумать, что перед ними жертва грабителей. Выпрямившись, он натянул перчатку и, помедлив лишь момент, чтобы засунуть в ножный свой клинок, вновь зашагал по покрытой грязной кашей мостовой, Настороженно осматриваясь вокруг и прижимая кинжал к боку под плащом, он не расслаблялся, пока не оказался в нескольких кварталах от мертвого тела, да и тогда не позволил себе расслабиться слишком сильно. Большинство людей, узнавших об убийстве, примут версию об ограблении, доказательство чего он оставил, но не те, кто послал этого человека. То, что он шел за ним от самого дворца, означало, что его послали, Но кто? Он был совершенно уверен, что любая из морского народа, захотевшая воткнуть в него нож, превосходно справилась бы с этим сама. Родня, как бы она не беспокоила его самим своим присутствием, держалась вроде бы тихо и скромно. Правда, именно те, кто хотел избежать лишнего внимания, скорее всего, и прибегли бы к помощи наемного ночного убийцы. Но он ни разу не обменялся больше, чем парой слов с кем-нибудь из них и, несомненно, ни разу не пытался их пощупать. Айсседай казались более вероятным вариантом. Однако он был уверен, что не сделал ничего, чтобы возбудить их подозрения. Однако у кого-нибудь из них могли быть собственные соображения, чтобы желать его смерти. С Айсседай никогда нельзя сказать наверняка. Бергита Таргелион, глупая девка, по-видимому действительно считающая себя персонажем из легенды, а может быть и действительно настоящая бергиты если когда-либо была настоящая бергиты Но она вполне может счесть его угрозой для своего положения. Она, может, и ходит по коридорам в этих своих штанах, покачивая бедрами, как настоящая шлюха. Однако взгляд у нее холодный. Это может приказать перерезать человеку глотку, даже глазом не моргнув. Однако больше всего его беспокоило последние из видевшихся ему возможностей. Его собственные хозяева были не из тех, кто очень-то доверяет людям. Да и им самим не всегда можно было особенно доверять. А леди шайн Авархин, которая нынче отдавала ему приказания, как раз и послала вызов, вытащивший его этой ночью на улицу. Туда, где его почему-то поджидал этот парень, чтобы пойти за ним с ножом в руке. Он не верил в совпадения, даже в те, что болтают об этом Алторе. Мысль вернуться во дворец промелькнула и пропала в мгновение ока. У него было припрятано кое-какое золотишко. Он мог подкупить стражу у ворот с такой же легкостью, как и любой другой, или просто приказать, чтобы их открыли и выпустили его наружу. Но это означало бы, что остаток своей жизни он должен был постоянно посматривать за спину и любой подошедший к нему на расстоянии вытянутой руки мог оказаться посланным убить его. Впрочем, это не очень отличалось от той жизни, какую он вел сейчас, не считая уверенности, что рано или поздно кто-нибудь подсыпет яду ему в суп или воткнет нож ему в ребра. Кроме того, это вполне могла оказаться и эта каменноглазая девка Бергита или какая-нибудь из Айс или, может быть, он все же чем-нибудь оскорбил кого-то из родни. В любом случае никогда не помешает быть осторожным. Его пальцы сомкнулись на рукоятке кинжала. В настоящий момент жизнь была хороша. У него было всего вдоволь и полно женщин, достаточно впечатленных или напуганных капитаном гвардии, чтобы быть уступчивыми. Но жизнь в бегах всегда предпочтительнее смерти здесь и сейчас. Отыскать нужную улицу, а тем более нужный дом, оказалось не так-то просто. Одна узенькая боковая улочка выглядит очень похожей на другую, когда их окутывает тьма. Но он приложил все старание и в конце концов оказался перед дверьми высокой, скрытой тенью громады, которая могла бы принадлежать какому-нибудь зажиточному, но осторожному купцу. Впрочем, он знал, что это не так. А Вархин был маленьким домом, Некоторые называли его угасающим, но одна дочь в нем еще оставалась, и у шайн были деньги. Дверь открылась, и он поднял руку, защищая глаза от яркого света. Левую руку. В правой был кинжал, который он держал скрытым и наготове. Щурясь сквозь растопыренные пальцы, он узнал женщину, стоявшую двери в простом темном платье горничной. Впрочем, это не принесло ему облегчения ни на волосок. «С тебя поцелуй, Фаален», — произнес он, ступая через порог. Он приобнял ее, плотоядно ухмыляясь, левой рукой, разумеется. Длиннолицая женщина оттолкнула его руку и плотно прикрыла за ним дверь. «Шайн закрылась с посетителем в гостиной наверху», — спокойно произнесла она. «А повариха у себя в спальне. Больше в доме никого нет. Повесь плащ на вешалку». Я дам ей знать, что ты здесь, но тебе, скорее всего, придется подождать. Ханлон позволил улыбке угаснуть, а руке упасть. Несмотря на ее безвозрастное лицо, больше, чем миловидный, фали он не назвать. И даже это было бы некоторой натяжкой, учитывая холодный взгляд и еще более холодную манеру говорить. Она едва ли была женщиной того сорта, которую он выбрал бы для ласк, Но, по всей видимости, она была наказана одной из избранных, и он был частью ее наказания, что меняло дело. До некоторой степени. Он никогда не имел ничего против того, чтобы завалить женщину, у которой нет другого выбора, а у Фалиан выбора, разумеется, не было. Вид ее платья говорил об этом она в одиночку делала работу четырех или пяти женщин, она была и за горничную, и за судомойку и за повариху, спала, когда выкраивала время, и раболепствовала, когда Шайн хмурилась. Ее руки огрубели и покраснели от стирки белья и мытья полов. Однако она, похоже, собиралась пережить свое наказание. А меньше всего на свете он желал, чтобы у какой-нибудь Айсседай вырос персональный зуб на Давида Ханлана. Особенно если учесть, что обстоятельства могли резко измениться до того, как у него будет возможность воткнуть нож ей в сердце. Достигнуть с ней соглашения, впрочем, было просто. Она, по всей видимости, имела практический взгляд на вещи. Когда их могли увидеть другие, он трепал ее по заднице каждый раз, когда она находилась поблизости. А когда у него было время, он хватал ее в охапку и волок в маленькую комнатку под самой крышей. Там они приводили в беспорядок постельное белье, Затем садились на узкую холодную кровать и обменивались информацией. Хотя по ее настоянию он порой ставил ей пару синяков, просто на случай, если Шайн решит проверить. Он надеялся, что она запомнит, что это было по ее настоянию. «Где остальные?» — спросил он, сбрасывая плащ и вешая его нарезную вешалку для плащей. Стук сапог по плитам пола отдавался от высокого потолка. Это было богато убранное помещение с раскрашенными оштукатуренными карнизами и несколькими роскошными гобеленами на стенных панелях, украшенных резьбой и отполированных до блеска, освещенные высокими светильниками с отражателями, на которых позолоты было не меньше, чем в самом королевском дворце, но что б ему сгореть, если здесь было намного теплее, чем снаружи? Фальон приподняла бровь, увидев кинжал в его руке, и он убрал его в ножны с натянутой улыбкой. Он мог вытащить его вновь быстрее, чем в это можно было поверить, и меч почти с такой же быстротой. «Улицы ночью, полны воров!» Несмотря на холод, он снял перчатки и заткнул их за пояс рядом с мечом. Иначе могло бы показаться, что он считает, что находится в опасности. В любом случае, случись самое худшее, керасы будет достаточно. «Я не знаю, где Морелин», — сказала она через плечо, уже поворачиваясь, чтобы уходить и, подбирая юбку, готовясь зайти на лестницу. Она ушла еще до заката. «Морелин в конюшне со своей трубкой. Мы можем поговорить после того, как я сообщу Шайн о твоем прибытии». Глядя, как Фалион взбирается по лестнице, он хмыкнул. «Морелина, грузного парня, которого Ханлон за глаза недолюбливал», Изгоняли в конюшню за домом всякий раз, когда он хотел покурить свою трубку, поскольку Шайн не нравился запах его крепкого табака. И так как он обычно прихватывал с собой кружку эля, а то и целый кувшин, он не должен появиться здесь в скором времени. Морелин беспокоила его больше. Она тоже была айс-седай, очевидно, так же отданная в распоряжение Шайн, как и Фалион, или он сам но с ней у него не было никаких соглашений. Ссор, впрочем, тоже не было, однако он не доверял любой айсседай в принципе, черная она или нет. Куда она пошла? Зачем? То, чего человек не знает, может убить его, а Марилин Гемалфин проводила слишком много времени за пределами дома, занимаясь вещами, о которых он не знал ровно ничего. А узнать стоило, если он хотел жить. Когда Фалеон ушла, он прошел из ледяной прихожей прямо в кухню в задней части дома. Комната с кирпичными стенами была пуста, разумеется. Повариха достаточно хорошо знала, что не стоит высовывать нос из своей подвальной комнаты после того, как ее ушлют на ночь. И черная железная плита, и печи были холодными. Но небольшой огонь, разведенный в длинном каменном очаге, Делал кухню одним из немногих помещений в доме, где было тепло, по сравнению с остальными, во всяком случае. Шайн была скупа, когда речь шла не о ее собственных удобствах. Огонь здесь поддерживали только на тот случай, если ей среди ночи вдруг захочется подогретого вина с пряностями или взбитого яйца с молоком. С того времени, как Ханлон появился в Каймлине, Он бывал в этом доме уже больше полудюжины раз и знал, в каких шкафчиках хранятся специи и в какой комнате рядом с кухней стоят бочонки с вином. Всегда с хорошим вином. В этом отношении Шайен никогда не скупилась. По крайней мере, если речь шла о том вине, которое она пила сама. Когда вернулась Фалион, на широком кухонном столе уже были расставлены горшок с медом и блюдо с имбирем и гвоздикой, Рядом стоял полный кувшин вина, а в огне грелась кочерга. Шайн могла приказать ему прийти сейчас же, но это ничего не значило. Когда она хотела, чтобы человек ждал, он мог не увидеть ее до самого утра. Эти вызовы всегда стоили ему сна, чтоб сгореть этой женщине. — Кто ее посетитель? — спросил он. — Он не назвался, по крайней мере, мне. — ответила Фалеон, подпирая стулом открытую дверь, ведущую в коридор. — Из-за этого некоторая часть тепла будет ускользать наружу, но она должна была услышать, если Шайн позовет ее. Или, может быть, она хотела быть уверенной, что та не сможет их подслушать. Худощавый человек, высокий и суровый, по виду солдат. Какой-нибудь офицер, может быть, из благородных, судя по тому, как он держится, и андорец, судя по выговору. Он кажется умным и осторожным. Он одет довольно просто, хотя и недешево, и на нем нет колец или заколок. Хмуро взглянув на стол, она повернулась к одному из шкафчиков у двери в коридор и поставила вторую оловянную кружку рядом с той, что Ханлан выставил для себя. Ему никогда не приходило в голову накрыть на двоих. Хватало и того, что он сам наливал себе вино. Айс сидай там или не, айс сидай а горничной была она. Но Фалин придвинула себе стул и оттолкнула от себя блюдо с пряностями, словно ожидая, что он станет прислуживать ей. «У Шайна, однако, вчера было двое посетителей, которые были более беспечны, чем этот», — продолжала она. «У одного он пришел с утра. На отвороте перчаток был золотой вепер Саранда». Может быть, он считал, что вышивка слишком мелкая, и ее никто не заметит, если он вообще хоть что-то думал. Толстенький, желтоволосый человек средних лет. Смотрел на все свысока, хвалил вино так, словно был удивлен тем, что нашел в этом доме нечто достойное. И хотел, чтобы Шайн приказала высечь меня за то, что я выказала ему недостаточное уважение. Даже это она говорила холодным, размеренным тоном. Какой-либо жар проявлялся в ней, казалось, только тогда, когда Шайн порол ее плетью. Тогда она кричала достаточно громко, как он слышал. Это какой-то селянин, который редко бывает в Кеймлене, но считает, что знает, как ведет себя знать. Так я думаю. Его можно опоздать по бородавке на подбородке и по маленькому шраму в форме полумесяца возле левого глаза. Тот, кто приходил после полудня... Был низеньким и смуглым, с острым носом и настороженными глазами. У него я не заметила никаких шрамов или отметен, но на его левой руке было кольцо с квадратным гранатом. Он говорил мало и старался не сказать ничего, судя по тому немногому, что я слышала. Но у него был кинжал с четырьмя полумесяцами дома Марна на рукоятке. Сложив руки на груди, Ханлон наклонился к очагу и сделал спокойное лицо хотя ему хотелось нахмуриться. Он был уверен, что план состоял в том, чтобы трон заняла Элейн, хотя что будет после оставалось загадкой. Она была обещана ему как королева. Будет она носить корону или нет, когда он возьмет ее, его ничуть не волновало. Это разве что добавляло остроты. Обломать эту длинноногую кобылку, приучив ее к седлу, было бы для него чистым удовольствием даже будь она дочкой фермера. Особенно после того, как эта девчонка так срезала его сегодня перед лицом у всех этих женщин. Но если дела ведутся так же с домами Саранты и Марне, это говорит о том, что, возможно, Элейн должна будет умереть, так и не возложив на себя корону. Может быть, несмотря на все обещания, что ему дадут повозиться с королевой, он был определенно занимаемым им сейчас место, чтобы иметь возможность убить ее в заранее выбранный момент, когда ее смерть принесет особенно большую выгоду для Шиаин, или, скорее, для того избранного, который отдавал ей приказания, Маридин, так его звали, имя, которое Ханлан никогда не слышал до того, как пришел в этот дом. Это не беспокоило его. Если у того хватало наглости называть себя одним из избранных, Ханлан был не настолько глуп, чтобы оспаривать это. Его беспокоило то, что, по всей видимости, он был во всем этом не более чем кинжалом. Если кинжал сделает свою работу, кого волнует, если он при этом сломается? Гораздо лучше быть рукой на рукояти, чем клинком. — Ты не видела, им не платили? — спросил он. — Может быть, слышала что-нибудь? — Я бы сказала. — недовольно ответила она. — И по нашему соглашению теперь моя очередь задавать вопросы. Он сумел скрыть свое раздражение за выжидательным взглядом. Этот дура всегда расспрашивала его об Айседае во дворце или о тех, кто называл себя родней, или о морском народе. Глупые вопросы. Кто с кем дружит, а кто враждует? Кто с кем разговаривает наедине и кто кого избегает? Что он слышал из их разговоров? Словно ему больше делать нечего, как рыскать по коридорам и шпионить за ними. Он никогда не лгал ей. Слишком велика вероятность, что она может узнать правду, даже заточенная в этом доме в качестве горничной. Она же была айсседай, в конце концов. Но ему становилось труднее находить хоть что-то, что он еще не рассказывал ей. она была тверже алмаза и требовала свежую информацию, если ханун хотел получить что-нибудь взамен. Однако сегодня он мог предложить ей несколько лакомых кусочков о том, что морской народ покидает дворец, и вся их лавочка прыгала чуть ли не весь день, словно им сосулек за шиворот напихали. Но ей придется расплатиться за это. То, что он хотел знать, было действительно важно. Не какие-то там дурацкие сплетни. Но прежде чем она успела задать свой вопрос, отворилась наружная дверь. Муриллин был настолько велик, что почти заполнял собою дверной проем, однако поток ледяного холода устремился внутрь, и языки пламени начали плясать и сыпать искрами, пока он не притворил за собой дверь. По нему не было видно, что он чувствовал холод, но с другой стороны его коричневая куртка на вид была толще, чем два плаща, Гигант имел не только бычье телосложение, но и соответствующие мозги. Грохнув об стол высокой деревянной кружкой, он заткнул большие пальцы за свой широкий пояс и с обидой уставился на Ханлона. — Ты затеваешь шашни с моей женщиной? — пробурчал он. Ханлон вздрогнул. Не из-за страха перед Мурелином. Его совершенно не волновал этот олух по ту сторону стола. Вздрогнуть его заставила Айс Седай. Она вскочила со своего стула и схватила кувшин с вином. Кинув в него имбирь и гвоздику, она добавила ложку меда и поболтала кувшином, перемешивая содержимое. Затем выхватила кочергу из огня, прихватив ее краешком юбки, и сунула в вино, даже не проверив, достаточно ли она нагрелась. При этом Фаллион даже не взглянула на Мурелина. «С твоей женщиной?» — осторожно переспросил Ханлон. В ответ он увидел довольную хмылку. — Почти что. Леди сказала, что я могу брать то, что тебе не нужно. Так что мы с Фалли греем друг друга по ночам. Мурелин двинулся вокруг стола, по-прежнему улыбаясь, теперь уже по направлению к женщине. Но тут из коридора донесся крик, и он со вздохом остановился, а его улыбка погасла. — Фаллион! — резко позвал отдаленный голос Шайн. Веди Ханлона ко мне наверх, да пошевеливайся. Фалион поставила кувшин на стол, стукнув так, что вино выплеснулось через край, и уже направлялась к двери, прежде чем шайн договорила. Фалион всегда спешила повиноваться, когда приказывала шайн Ханлан тоже поспешил, хотя и по другой причине. Догнав Фалион, он схватил ее за руку, когда она уже ступила на первую ступеньку лестницы. Быстрый взгляд назад уверил его, что дверь в кухню закрыта. Может быть, Мурелин все же чувствовал холод. Тем не менее, он все же понизил голос. О чем это он болтал? — Не твое дело, — грубо ответила она. — Можешь достать для меня что-нибудь, что заставит его уснуть? Что-нибудь, что можно подмешать в эль или вино? Он выпьет все, что угодно, каким бы оно ни было на вкус. Если Шайн думает, что я не повинуюсь ее приказам, Это мое проклятое дело. И ты тоже могла бы это понять, если ты вообще способна сложить два и два». Она вскинула голову, уставив на него свой длинный нос, холодная как рыба. «Это совершенно к тебе не относится. Что до того, что думает Шайн, я по-прежнему буду принадлежать тебе, когда ты здесь. Видишь ли, некоторые обстоятельства изменились». Внезапно что-то невидимое крепко схватило его запястье и оторвало его руку от ее рукава. Еще что-то метнулось к его глотке, сжав так, что он не мог вздохнуть. Левой рукой он тщетно пытался нашарить кинжал. Голос Фалеон оставался холодным. Я думала, некоторые другие обстоятельства изменятся соответственно. Но Шаян не смотрит на вещи логически». Она говорит, что когда великий господин Маридин захочет уменьшить мое наказание, он скажет об этом. Маридин отдал меня ей. Мурелин — это ее способ убедиться, что я понимаю это. Ее способ убедиться, что я знаю, что я — ее собака, пока она не скажет обратное. Внезапно она глубоко вздохнула. Давление на его глотку и запястье уменьшилось. Воздух. Никогда не казался Ханлону столь сладким. — Ты сможешь достать то, о чем я прошу? — проговорила она так спокойно, словно не пыталась только что убить его своей проклятой силой. От одной мысли о том, что это касалось его, у него мурашки ползли по коже. — Я могу. — начал он хрипло, но осекся. Сглотнул, потирая глотку. Ощущение было такое, словно она побывала в петле палача. — Я могу достать тебе кое-что, от чего он уснет и уже никогда не проснется. Если ему подвернется безопасная возможность, он выпотрошит ее, как гуся. Она презрительно фыркнула. — Я буду первый, кого заподозрит Шайн. С тем же успехом я могу просто перерезать себе вены, если захочу сопротивляться тому, что она решила. Для меня будет достаточно, если он будет спать ночи напролет. — Давай лучше думать буду я, и тогда мы оба будем в выигрыше. Положив руку на резной столбик лестницы, она глянула вверх. — Пойдем. Когда она говорит «скорее», это значит «скорее». Как жаль, что он не может подвесить ее, как гуся, в ожидании ножа. Топая вслед за ней сапогами по ступенькам, так что грохот отдавался по всей прихожей, он внезапно понял, что не слышал, как уходил посетитель. Если в доме не было какого-нибудь тайного хода наружу, о котором он не знал, выйти можно было только через парадную дверь, дверь в кухне или через вторую заднюю дверь, пройти к которой можно было только через кухню, так что, по-видимому, ему предстояло встретиться с этим солдатом. Возможно, их встреча станет неожиданностью для последнего. Ханнелл кратко ослабил в ножных кинжал. Как и ожидалось, в гостиной горел яркий огонь, разведенный в широком мраморном с голубыми прожилками камине. В этой комнате было что грабить. На украшенных позолотой столиках стояли фарфоровые вазы работы морского народа, на стенах висели гобелены, а на полу лежали ковры, за которые можно получить неплохую цену. Правда, цена одного из ковров, по-видимому, теперь сильно упала. Посреди комнаты красовался низенький покрытый одеялом холмик, и если парень, который скрывался под ним, не запачкал ковер своей кровью, Ханлон готов был съесть торчавшие из-под одеяла сапоги. Сама шаань сидела в резном кресле. Привлекательная женщина в вышитом золотом синем шелковом платье с узорчатым поясом плетеного золота. Настроенной шее висело тяжелое золотое ожерелье. Блестящие каштановые волосы, спускавшиеся ниже плеч, были схвачены замысловатой кружевной сеткой. На первый взгляд она выглядела хрупкой, но в лице ее было что-то лисье, а этих больших карих глаз никогда не касалась улыбка. В руках у нее был украшенный кружевами платочек, которым она вытирала маленький кинжал с огневиком в рукоятке. «Иди, скажи Мурелину, что у меня тут...» «Сверток, от которого ему потом надо будет избавиться, Фалион», — спокойно произнесла она. Лицо Фалеона оставалось спокойным, как полированный мрамор, но она опустилась в чуть ли не реверансе и тут же бегом бросилась из комнаты. Уголком глаза, наблюдая за женщиной с кинжалом, Ханлон подошел к холмику и наклонился, чтобы приподнять уголок одеяла. Пустые голубые глаза глядели на него с лица, который при жизни должно быть было суровым. Лица мертвых всегда выглядят мягче. Очевидно, он все же оказался не настолько умным и осторожным, как показалось Фалеон. Ханон опустил одеяло и выпрямился. — Он сказал что-нибудь, что тебе не понравилось, миледи? — мягко спросил он. — Кто это такой? — Он сказал много чего, что мне не понравилось. Она подняла кинжал вверх, разглядывая небольшой клинок, чтобы удостовериться, что он чистый, а затем опустила его в вышитой золотом ножны у себя на поясе. — Скажи, ребенок Элэйн от тебя? — Я не знаю, кто отец этого щенка, — кисло ответил он. — А в чем дело, Миледи? Ты считаешь, что я становлюсь слишком мягким? Последнюю девчонку, которая заявила, что я сделал ей ребенка, Я засунул вниз головой в колодец, чтобы слегка охладить, и проследил, чтобы она оттуда не выбралась. На подносе на одном из столиков стояли узкогорлые серебряный кувшин и два серебряных кубка, украшенных гравировкой. — Это можно пить? — спросил он, заглядывая в кубки. В обоих на дне было вино, но небольшое дополнение в одном из них могло сделать посетителя легкой добычей. — Катрелли Массинайн, дочь торговца с кабинным товаром из Майрона, произнесла женщина так спокойно, словно это было известно всем на свете, и он чуть не вздрогнул от удивления. — Ты размозжил ей голову камнем перед тем, как засунуть в колодец. Не иначе как заботишь, чтобы она не утонула. Откуда она могла знать имя девчонки, не говоря уже о камне? Он и сам-то его не помнил. «Нет, я сомневаюсь, что ты становишься мягким. Но мне бы очень не хотелось думать, что ты целуешься с леди Лейн, втихомолку от меня. Мне бы этого очень не хотелось». Внезапно Шайн нахмурилась, глядя на запятнанный кровью платок у себя в руке, и грациозно поднявшись, скользнула к камину и бросила его в огонь. Она стояла, греясь у очага, и даже не глядя в его направление. Смог бы ты устроить так, чтобы некоторые из шанчанских женщин бежали? Лучше всего, если это будут обе женщины, называющие себя Сулдам, и те, кого называют Дамани. Она немного спотыкалась на незнакомых словах. Но если ты не сможешь устроить это для всех, сойдут и несколько Сулдам. Они смогут освободить кого-нибудь из остальных. Может быть кровь и пепел. Она этой ночью перескакивала с одного на другое хуже, чем Фалион. Но это будет непросто, миледи. Их всех хорошо стерегут. — Я не спрашивала о том, легко ли это будет, — ответила она, глядя в огонь. — Можешь ли ты убрать стражу от складов с продовольствием? Меня бы очень порадовало, если бы некоторые из них, наконец, сгорели. Я уже устала от попыток, которые всегда проваливаются. «Этого я не могу», — пробормотал он. «Разве что ты хочешь, чтобы я после сразу же пустился в бега. Они настолько тщательно фиксируют все приказы, что содрогнулся бы даже кореенец. И все равно от этого не будет большего толка, если учесть, что через эти треклятые врата каждый день проходят все новые и новые фургоны». По правде говоря, об этом он не жалел, Его тошнило от способа, каким это делалось, но он не жалел. Он считал, что дворец в любом случае будет последним местом в Кеймлене, куда придет голод. Но он переживал осады с обеих сторон городских стен, и в его намерении никак не входило еще раз варить суп из собственных сапог. Шайн, впрочем, хотела пожара. «Еще один ответ, о котором я не просила». Она покачала головой, по-прежнему глядя в камин, а не на него. Но, возможно, что-то все же можно сделать. Насколько ты близок к тому, чтобы действительно снискать расположение Элейн? Натянуто закончила она. Ближе, чем в тот день, когда я прибыл во дворец. Буркнул он, свирепо глядя ей в спину. Он пытался не оскорблять тех, кого избранные ставили над ним. Но эта девица откровенно испытывала его терпение. Он мог бы сломать эту хрупкую шейку как тростинку. Чтобы занять руки, рвавшиеся к ее горлу, он наполнил один из кубков и взял его в руку, не собираясь пить. В левую руку, разумеется. То, что в комнате уже был один мертвец, еще не значило, что она не собирается удвоить это количество. Но я не собираюсь торопить события. — Вряд ли я могу зажать ее где-нибудь в уголке и щекотать, пока она не выпрыгнет из сорочки. — Да уж, — приглушенным голосом проговорила Шайн, она, пожалуй, женщина не того сорта, к какому ты привык. Она что, смеется над ним? Он ее забавляет? Он едва сдержался, чтобы не швырнуть на пол кубок и не придушить эту девку с лисьим лицом, Внезапно она развернулась, и он моргнул, видя, как она небрежным жестом вновь убирает в ножны свой кинжал. Свет! Он даже не видел, когда она вытащила его. Он, не подумав, глотнул вина и чуть не задохнулся, когда понял, что сделал. — Тебе бы понравилось увидеть Кеймлин разграбленным? — спросила она. — Очень неплохо, если у меня будет хорошая компания за спиной и свободный путь к воротам. Вино не должно было причинить ему вреда. Кубка было два, это значило, что она тоже пила. А если даже он взял тот, из которого пил мертвец, в нем не должно было остаться даже столько яда, чтобы отравить хотя бы мышь. Так ты этого хочешь? Я повинуюсь приказам так же, как и любой другой. Так он и делал, когда был уверен, что переживет их выполнение, или когда они исходили от избранных. Лучше умереть глупой смертью, чем не выполнить приказа избранного. Но иногда очень помогает, когда знаешь немного больше, чем «пойди туда и сделай то». Если бы ты сказала мне, чего добиваешься в Кеймлине, может быть, я помог бы тебе скорее добраться до цели?» «Разумеется». Шайн улыбнулась ему, сверкнув зубами. В то время как ее глаза оставались безучастными, как два коричневых камня, «Но вначале скажи мне, почему у тебя на перчатке свежая кровь?» Он улыбнулся ей в ответ. «Какому-то грабителю не повезло, миледи. Может быть, это она послала его, а может быть, нет. Но он добавил ее глотку к списку тех, которые намеревался перерезать. И точно так же он мог добавить туда и Марелин Гемалфин. В конце концов, единственный оставшийся в живых, будет единственным, кто сможет рассказать, что произошло.